Рекарт. Возьми на зажимовы насосов. Взял. Сейчас рассечём. Ножницы где? Чёрт, давай скальпель. Отсос. Шоу четвёртый, как он? Всё хорошо. Хорошо. Вы слушаете радиопостановку «Будни доктора Мишкина» по повести Юлия Креллина «Хирург». Сколько бы я не видел Мишкина в работе, в жизни, я всегда удивляюсь. Я смотрю на то, что он делает, и понимаю, что все могу делать так, как он, и понимаю я так же, как он. Но почему-то он делает, а я нет. Может быть, он чуть по-другому относится к своему делу, чем всем. Давай в угол. Давай сюда, па нет, брат. Па ну, не пап, ну, пап, оставь его. Ну, не мучай ты собаку, папа. <свист> да не мучаю я его. Ему тоже нравится. Можигай. Ну, а если б <свист> тебя <свист> так... <свист> если б меня так с любовью, то я бы тоже... Па <свист> <Нет>. <свист> <свист> я слушаю. Что-что? Так, сколько времени прошло? Ладно. Ладно, говорю, готовьте операционную. Выезжаю. он живет. Непонятно. И в сознании. Да? Помогите. Перестаньте кричать. Помолчите. Вы же хуже делаете. Он не понимает. Надо дать наркоз. Мишкин идет. Группу крови определили? Третий Игорь Невович. Лев Павлович, есть у нас телефон выездной бригады пересадок органов? Вы думаете, не вытянет? Алло, здравствуйте. Трансплантация? Да, слушаю. У нас есть очень тяжелый черепной больной. Бесперспективный для вас? Ну, знаете ли, пока живет всякой перспективной. Какая группа? Третья. Ох, это нам очень нужно. А что с ним? Кусок циркулярной пилы расколол череп пополам. Ну, а так-то он здоровый был. Сколько лет? А Гехин, сколько ему лет? Тридцать четыре. Ему тридцать четыре года. Евгений Юрьевич, Вили ему фентанил и дроперидол. Молчит. Вроде бы загрузился. Сашо, хорошо, хорошо едь к нему. Ну так как же, коллега? Сейчас приедем. У нас больной лежит на искусственной почке. Третья группа по Заре нужна. Только у меня, знаете, просьба к вам, вот какая. Тут для операции наркоз очень сложный нужен. Вы захватите вашу реанимационную бригаду. Поможете, а уж если не выйдет, будете забирать. Договорились. Как проехать? Какая больница? 15-я. Евгений Львович, там к вам рвётся какой-то мужчина. Что с ним делать? Ну, давайте его сюда. Как его зовут? Кого? Ну, этого спилой в голове. А, Фёдоров, Василий Петрович, Вася. Ага. Хорошо. А простите, вы Евгений Львович Мишкин. Да. Э-э, я начальник отдела техники безопасности с завода, где произошло это несчастье. Ага. Слушаю вас. Скажите, Евгений Львович, есть надежда? Надежда всегда есть. Но он очень тяжёлый. Может и удастся спасти. Что жене-то его сказать? Так и скажите. А дети есть? Один. А скоро второй должен быть. Простите, Евгений Львович, вы как считаете? Он пьяный? Кажется, пьян. Но мне ведь это тоже очень важно. Уж как с Васей будет, это, как говорится, Бог даст. А вот ответственный за технику, так сказать, безопасности по тому участку, как говорится, под суд может загреметь. А он виноват? А кто ж его знает? Кто-нибудь всегда должен быть виноват. Работал Вася без экрана, а это нельзя. Но если он пьян, как говорится, тогда тот техник не виноват, так сказать. Евгений Львович, приехала реанимационная бригада. А? Больной к операции подготовлен? Да. Да. Ну ладно. Пошли тогда. Евгений Львович, проститель. кончили операцию. Вася был вполне приличен. После выведения из наркоза глаза открыл, даже что-то сказал. Сознание есть это главное. После удачной операции сил как будто больше или радость, что ли, распирает. Неужели удача, а? Теперь лев паль только бы выходить его. Так. Да. Я в ординаторскую, пошли, пошли. Мы не мешаем, Наталья Максимовна. А? Нет, садитесь, я звук убавлю. О, -о, О, товарищ Ионисов. Как, Вася? Нормально. Ну, ты уникум, Женька. Ты смотри, Ионисов, карикатура. Жених и невеста, оба длинноволосые, оба в очках, оба в брюках. Он, этот карикатурист, не поймет, кто из них кто. Вот что значит смотреть на форму. а не на существо. <смех> Все равно не выдержит же. Вот что, Онисов, уходи с дежурства к чертовой матери. Сам я с ним буду. Да, Марина Васильевна, он здесь. Хорошо. Евгений Львович, главврач требует на совещание. Пошел. Мишкин меня всегда удивлял. Вернее, не удивлял, а умилял. Его никогда не волновали престижные проблемы. Ну, бог с ними. Ну, ну отодвинули моё кресло от стола. Ну, так заняли мой кабинет. Ну, попросили меня отнести заявку в аптеку. Нужен кислород, пожалуйста, сбегаю. Он не спрашивает, есть ли мастер по кислороду сейчас в больнице. Ему совсем не надо никому доказывать, что он не мальчик. Он не может обидеться. Просто нет для него ничего обидного. Но он может разозлиться. Вот тогда он как танк. Александр Николаевич, не то что с этим бельем, они. Так. Давай, тише. Тише, тише, тише, давай, считай. Ерунда всё это, Мишкин. У нас на складе белья достаточно. Возьмите ещё, чтобы у вас в вашем отделении было столько, сколько надо для дела. Чтобы был запас, что у нас? Белья нет. Не знаю, не знаю, может и есть. Ну слать, Господи, нам районные организации дали белья сверх завязки всякой. Берите. Нелёгкое ну, дело, это же лишняя материальная ответственность на старшую сестру. А -а -а. Ну, знаешь, без ответственности нигде ничего не бывает. Ты отвечаешь за операции, а она за бельё. Ещё вопросы есть, товарищи? Нет. Мы свободны, Марина Селин. Все свободны, товарищи. До свидания. свидания. Мешки нам останется. Ну что? Ругать будете? Да жить я ругать. Я привык. Ты как Ты как не сносный ребёнок. И меня поводишь. Если что можно сделать для твоих сестёр и врачей, давай сядем, подумаем вместе, вдвоём. Ну что я могу тебе при всех сказать? Сейчас начнём подготовку к субботнику. Вы ко мне, Воисеф. Привезли больного. А, ну значит ко мне. Я пошёл, Марина Васильевна. Иди, внучки, не иди. Вечерово пробежал. Что-нибудь с Васей? Да нет, с ним пока всё в порядке, спит. Когда чего? Привезли больного автотравмы, перелом, и шок. Оперировать не надо, нужно кровь переливать, вторая группа. У нас одна ампула. Закажите быстренько по скорой. Что-то случилось с телефонной линией, если гнать машину в центр переливания не скоро будет. Я предлагаю вариант. Ну-ну-ну. Не надо гнать. У меня вторая группа. Но Наталья Максимовна говорит, что нужно твоё разрешение. Спасибо, Онисов. Скажи, что я развешил. Хорошо. Послушай, Евгений Львович. Так что, всё-таки думаешь делать этому бандиту с татуировкой? Радикальную операцию? Ах, ты опять о нём. Опять. Если удастся, конечно. Евгений, эта операция больше чем в половине случаев кончается смертью. Ему ж их неприятный бандит. Ну, не скоро сидел за в Ростовский бандитизм. Родственники к нему почти не ходят, а когда придут, ругаются с сёстрами врачами. Ну зачем тебе надо, а? Нет, ты уникум. Онисов, у тебя уникум звучит как идиот. Но если так, то уникум ты, без нравственной чучелы. Подумаешь, что ты говоришь. Он больной. И каждый должен заниматься своим делом, а ты всё время решаешь его проблемы, его и его родственников. Не всякий человек достоин уважения, но сострадание достоин всякой. Он больной. Это же элементарно. Игеньевич, Игеньевич. Подождите. Ну, только что привезли больного с прободной, желудка. Вестима, не передразнивай. Бери в операционную. Больной отказывается. Ну и дурак. Ну он дурак. Уговорит и доктор. Не хочет. Уговариваю. Ну ладно, пошли разберёмся. Пошли. Будь здоров, Анисов. Подумай Привет. над тем, что я тебе сказал. Хорошо. Здравствуйте. Что случилось? Болит, профессор. Я не профессор, даже не кандидат, поэтому на лишние слова время не трать. Так, когда заболели? Часов 6 назад. Как ножом вот в живот ударило. Так. Я же mm. давно у вас. Лет 20. Вы не волнуйтесь. Всё будет в порядке. Нет, доктор. Не надо делать операцию. Пройдёт. Да вы что? Пройдёт. У вас уже перетонит. 6 часов прошло. Больше тянуть нельзя. Под наркозом же всё будет в порядке, не бойтесь. Надо срочно оперировать. Нет. Умрёте. Нет. Ну хорошо, подождём ещё минут 20. Евгений Львович, пришла его жена на в коридоре. Пошли. А вы жена? Да. Ой, он так страдает. Ну, конечно, но он не хочет оперироваться. А надо срочно, у него язва лопнула. Вы должны его уговорить. Ой, ну, а как же я могу говорить? Он же взрослый человек. Как хотите, он умрёт у вас или у нас, если хотите. Идите к нему и решайте. Всё, всё, не Ой, тяните время. Ты... Идите к нему договаривайтесь. Я буду у себя. Московское время 12 часов 30 минут. Звуковая почта Майка. Да -да. Алло. Женя, это ты? Ты скоро домой придёшь, а? Не знаю. Скажи дома, что-нибудь острое есть, там огурцы, помидоры. Нет, Женька, я не купила. Ну вот, всегда так. Ты же знаешь, что я люблю острое. Женя, ну когда же я могла успеть? До Сашкиного прихода только и успела за хлебом зайти. Ты же знаешь, что острое для меня важнее хлеба. Обошлись бы без хлеба. И сладкого, конечно, тоже ничего нет. И сладкого нет. Да ну вас. Ладно. Потом позвоню. Меня в Мишкине поражала странная смесь доброжелательной мягкой интеллигентности с неожиданной жёсткостью. Иногда, не думая, да он в эти моменты никогда, наверное, и не думал, он мог обидеть человека. И, конечно, близких обижал чаще всего, вернее, только близких. Поистине труднее всего любить ближнего своего, близкого своего. Егилем, вош. Егилем, что плохо дело. Что? Ну, говори. Отказывается. А на лице у смершечка? Так, так, это признаки эйфории. А эйфория признак перед анита. Перед анита смерть. Всё. Всё левпалочке. Давай, готовьте больному к операции. Да ну. Я сказал, готовьте к операции. Прикрой окно, пожалуйста. Ну, а если бы что-нибудь случилось с Мишкиным, а? Ну так не случилось же. Зачем ты написал в истории болезни, что больной отказывался от операции? Потому что так было. И жена тоже не соглашалась, говорила, как он. Но ты же не имеешь права оперировать без согласия. Я знаю, но он умирал. А может, он хотел? Не тебе решать за него жить или умирать. Значит, больной у меня в отделении умирает, а я буду смотреть на это, так что ли? Каждый человек, Мишкин, волен сам решать жить или не жить. Это к самоубийству отношения не имеет. Ты пойми меня, про что я говорю. Я выучен не для того, чтобы помогать человеку выбирать жить или умереть. Если я на работе, значит, у нас с больным одна цель жить. А когда не могу и знаю, что не могу, Тогда я должен по крайней мере боль устранять. Ты же умный, интеллигентный парень, а болтаешь, огрызаешься. Может, ты и прав, но только я хочу тебе сказать, что о людях, даже когда они болеют, надо думать как о людях. Не пусть они сами решают главное в своей жизни. Даже врач не имеет права революционно решать судьбу человека. Поэтому письменное согласие надо брать. Ну мы ведь ни у кого не берём согласие. Знаю, знаю. Не привыкли. Ну зачем ты ведь существует это правило? Вы дорогой Евгений Львович, судьи по истории болезни взяли на себя функции Господа Бога. Я считаю, надо, делаю. Всё-таки не всё нам позволили. Если больной умирает, я обязан его спасать. Ну ладно, ты, по-моему, уже зациклился. Кстати, ты помнишь В разбирательствах в инстанциях преобладает презумпция виновности врача. Ты лучше подумай, Женечка, в чём ты не прав. Иди, Женя. Думай. Порой я смотрел на Мишкина в его многообразной деятельности и дивился этой непостижимой разносторонности в такой конкретной службе. Да, службе Сам он говорил, что хочет заниматься только хирургией, и никак ни администрацией, ни организацией, ни снабжением, ничем прочим. Но его большое тело, большой организм имел такой запас жизненной энергии, которую он прикрывал иногда якобы флегматичностью, якобы усталой ленью, Что начинало казаться, мне начинали видеться радость, спортивный задор, чистолюбивое желание добиться успеха в этом. Нет дыхательного аппарата. А ну-ка, поиграем. Надо ждать грузчиков. А ну-ка, потешимся. Это невозможно, нельзя. Рано, подождите. Посмотрим, поторопимся, поторопим. Пусть ждут те, которые думают, что жизнь длится века». Мое ординарное мышление оказывалось в тупике, когда я пытался оценить, расценить, судить его жизнь, его работу во всех направлениях. Надо подходить с другой меркой. В Москве полдень. Вы слушаете радиопрограмму «Маяк». Торжественно встретили горняки Саня. Карагандинские шахты в ну, Абинске и присяги общественности... Васили Петрович Как полный порядок, значит. Спасибо вам, Евгений Львович. Я теперь на эту проклятую зелёной наклейкой ни ну и глазом не посмотрю. А? Из-за неё чуть было в бечере не остался. Ну что ж, это правильно. О. Евгений Львович, а моей-то дней через пять-шесть и рожать. Поздравляю. Спасибо. Ну, вот какое дело. Я не управлюсь с ней сейчас один. Да сын еще. Ну, тоже верно, правильно. Ну, а не лучше ли ее отправить к моим родителям? А? И мне с ней. Это всего 50 километров. Да, конечно, езжай. А больничный мы сейчас оформим. О-о-о. Э, только вы мне сразу на месяц, а? Э, с 1 по 10, с 11 по 20 и с 21 по 30. Э, ладно. О, спасибо. Ну, Василий Петрович, желаю тебе ты кого хочешь, мальчика, девочку. Да <связь> <Там> всё хорошо. <связь> ну, сообщи тогда, как родится, обязательно. Одни через 15 покажись. Тебе с 30 уже на инвалидность надо. Да. Бумаги надо заготовлять, анализы делать, снимки. Обязательно приди раньше. Ну понятно. На прежнюю работу тебе нельзя. Будь здоров, Вася. До свидания, доктор. Сергейевич, я готова, можно ехать. А, Верочка. Ну пошли, пошли. Верочка, а ты помнишь её? Кого? Маю Балдёна, она работала с нами. Здравствуйте. Конечно, помню Майку. Ну как я могу забыть? А, собственно, что у неё в больнице-то стрессует? Она просила меня помочь операцию сделать какому-то своему родственнику. Желудок. Мой. У них с наркозом плохо. Анестезиолог заболел. Вот я тебя и прихватил. Коля! Заводи, поехали. Сергей Львович, а почему бы не перевезти к нам этого больного? Я предлагал ей. Она, по-видимому, хочет сама за ним ухаживать. Они живут рядом. В общем, хочет. А мы как наблюдать будем? Никак, съездим, если что. Надо же помочь человеку. А, -а, -а вот и сама Майя Петровна нас встречает. Ой, здравствуйте, ребята, мы уже заждались. Операционная готова? Да, готова. Ну, пойдем. Снимки, анализы. Вот они. Дай посмотреть. Вера Сергеевна, можно? Начинайте. Начинайте. ком тут работа вот, Семёны Петровна. Ничего, как везде. Правда, мы не делаем таких больших операций, как вы там, но работать всё равно интересно. Да, это верно. От тени крючком. От тени, я говорю. Посмотреть здесь надо. Интересно говоришь? Интересно. И все становится интересным, когда чему-нибудь научишься. Ну что, Женя? Опухоль небольшая. Хорошо, можно убрать чисто и соединить напрямую. А? Хорошо бы, если получится. Подожди, только посмотрим еще, можно ли от поджелудочной отойти. Поставь зеркало сюда, пожалуйста. Так. Да, все в порядке. Отойдем. Отойдем. Начнём мобилизацию, Вера Сергеевна, всё в порядке. Радикальная будет операция, резекция будет Это вот всё. Иди Сергей, в левый кабинет мы зашлём сами. Иди теперь одевайся. Спасибо всем товарищи. Женя, там тебя в кабинете ждёт брат больного. А, хорошо. то вы скажете, Евгений Боевич. Ну что, пока всё в порядке, опухоль убрали всю. Так операция прошла более-менее благополучно. А -а -а. Если послеоперационный период пройдёт хорошо, тогда посмотрим, тогда гадать начнём. Ну вы нас простите, Евгений Боевич. Мы вас вы чуть ещё оторвали, так сказать. Да, пожалуйста. И нет ничего, чтобы выразить вам благодарность. Извините, хм. ради бога, вот возьмите тут в конверте. Да вы что, правда? Что вы? Ну, поймите... Вы не подождете немножко там, в коридоре, чтобы я успел переодеться до прихода Майи Петровны? Да-да, конечно, извините. Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино... Женя, ну, ну почему ж ты не взял деньги? Не буду я деньги брать. Ну подумай, в какой неудобное положение поставил ты всех. Они люди состоятельные. Оставь мои. Ты-то нам помогала так, когда мы к тебе обращались. Ну я ж тебя знаю, ты же завтра наверняка приедешь, захочешь посмотреть больного. А нам теперь даже, ну, просто неудобно за тобой машину послать. Люди должны же за помощь реваншировать как-то. Майка, не надо. Ой, всё о себе думаешь. Тебе вот так легче, а нам плохо. Не ворожь мне голову, Майк. Глупо всё это, Женя. До свидания, Майя Петровна. Нас не забывайте. Ну, спасибо. Спасибо тебе, Женя. Майя Петровна, разрешите. Ну, не идиот. Просите. Это вы мне? Что? Ой. Нет, нет, что вы, не вам, извините, ради бога, проходите, садитесь. Хорошо. того, чтобы уроки Ой, учить. Пап, как пришёл? Ну, ну как ты? Был в школу? Вестима. Что говорили? Да всё как обычно. Учитесь вы средненько. Да ну. Да, хотя для вас всё делают. С другой стороны. Пап, а а как тебе наш классный руководитель, а? Ну, пожалуй, хороший преподаватель. Умный и вдумчивый. Ну да, вдумчивый. Тяжело, конечно, с вами. Вообще трудно быть хорошим учителем. Да кто ж пойдёт на такую работу? Я бы вот ни за что не пошёл. Дурачок ты, Сашка. Лучшие профессии, по-моему, врач и учитель. Врач это да. Особенно хирург. А учитель, знаешь, папа, это Хирург среди врачей ничего не особенно, а просто наиболее наглядная его работы. Да ещё романтично. А романтика это, Сашка, красота для малообразованных и не понимающих. Вот работа терапевта не менее интересна, может быть, даже более трудно. Нет. Хирург разрежет и всё увидит. Не повторяй а -а глупых вещей за другими. Что ж хорошего не знать, а только видеть. Сам подумай, если хирурги будут резать, не зная, на что идут. Ну, что? Болит, режь, а там посмотрим. Так знаешь, сколько лишней крови прольётся. Надо знать, что ты можешь получить от этого. И пока хирург не станет нормальным терапевтом до операции, ну хотя бы там в диагнозах Да грош ему цена, и горе его пациенту. Извини, Сашка, телефон. Алло, я слушаю. Жень, это ты? Да-да. Это я, Нина Красновская. А, здравствуй, Нина. У тебя время свободное есть? Есть пока что. Тогда захвати свои материалы, которые ты приводил на конференции, и приезжай в ресторан «Волна». В ресторан «Волна» зачем? Так надо, Жень. Ну, хорошо. Хотя мне, честно говоря, не хочется идти в ресторан. Я тебя жду, Мишкин. Говори дальше, пап. Сашка, мне нужно уйти. Ну, пап, опять? Опять. Маме скажи, что я приду поздно, наверное. Ну, ладно, скажу. Садись, Жень. Хорошо, что ты пришел. Скоро еще один человек подойдет. Кто? Мой шеф, профессор Сергей Борисович. Так, а я зачем? Потом, потом, Мишкин. У меня, знаешь, какая к тебе просьба? У нас одному парню в институте не хватает кое-каких данных. Ты бы не мог ему дать несколько снимков из тех, что ты мне показывал? Какие снимки? Ну, сделанные во время операции, где желчные пути и протоки поджелудочной железы. А-а-а. Да, ему только несколько снимков, и диссертация сразу же приобретает другой вид. Пожалуйста, пожалуйста. А как это может помочь? У него хорошая работа, вполне достоверная. Но достоверность ее могла бы быть проиллюстрирована такими снимками. А он о них и не думал, пока материал набирал. Когда я ему рассказал про тебя, он за голову схватился. Скажи, а какие ему нужны? Это что за работа? Знаешь, пусть он приедет сам и поговорит с тобой. Вы отберете, что ему понадобится. Валяй. Я ему сейчас позвоню. Давай. А вот и Сергей Борисович. Добрый вечер. Добрый вечер, профессор. Познакомьтесь, пожалуйста. Мишкин Евгений Львович. А, очень приятно. Вы меня извините, я сейчас вернусь. Да-да, пожалуйста, Ниночка. Я Евгений Львович слышал ваше выступление на конференции. Большой материал у вас накоплен, документирован. Да, вот посмотрите. Евгений Львович. Да здесь же, по крайней мере, одна докторская и несколько кандидатских диссертаций. А где ещё делают такие операции? Да я не слыхал. Ну, наверное, это же на поверхности, по-моему, должны. Ну, и скоро будут. Хмм. Я бы его этот материал с удовольствием кому-нибудь дал. Пусть обрабатывает, публикует. Таких mm. операций у меня было более 150. Ну, наша общая приятельница Нина много рассказывала о вас, но такой щедрый, в кавычках, щедрый безалаберности я не ожидал. Да пусть, Сергей Борисович, пусть. Я же все равно с этими материалами ничего делать не буду. Да как же можно, Евгений Львович? Это же уникальный материал. Вам, Евгений Львович, надо дать группу аспирантов, молодых ребят, и пусть всё работают. Даже если всё так хорошо, кто же мне даст этих аспирантов? Я и ни степени не имею, не аттестован даже как категорийный хирург. К тому же, аспирантам нужен влиятельный руководитель, чтобы диссертации защищались, а не только писались. Ну, это можно найти. В конце концов, мои аспиранты сделать вас бы как бы филиалом моей клиники. А что значит вы не аттестованы, у вас что, нет категории? Вот именно. Фу. Все, никак не соберусь отчет написать для аттестации, это же страниц 40-50 надо. Да я, честно говоря, и не умею совершенно писать, правда? Я только оперирую, а на бумаге я от двух слов не свяжу, честно с ним. Ну-ну-ну-ну, ну-ну, ну-ну, ну-ну, ну будет, будет юродствовать Евгений Львович. Я же слышал ваше выступление на конференции. Прекрасно пишете, широко. Уверен абсолютно. Вам дадут высшую. Вас знают ли? Знают вы, вас. Вы, Сергей Борисович, не знаете положение об аттестации. Высшую не дадут, если раньше не было первой. А между аттестациями должно быть не меньше 3 лет. Значит, во-первых, это не раньше, чем через 3 года я могу получить её высшую. Да при этом надо опять писать отчёт. Это уже два самоотчёта получается. Так что, вы знаете, это не для меня забавно. Ну, ну, ну, ну, ну глупость это всё. Глупость дадут вам высшую сразу. Я же вижу, что дадут. Инструкция есть инструкция. Инструкция не закон? Я с Вадьёвой уже обо всём поговорили. А теперь развлекайте меня, потому что я женщина. Да. И давай на учёных разговоров. Миноشك те, извини меня, но мне пора. Как? До свидания, профессор. До свидания, Евгений Львович. Всегда рад помочь вам. Как его называют в больнице, коллеги? Уникум. на да, и в самом деле уникум. Э, пойдём танцевать, Винчик. Ага, пойдёмте.